Глава 11. Тиффани дрожала, сидя в ванне с холодной водой, но едва замечала, что замерзла. Все мысли были заняты молодым ковбоем, который подшучивала над ней, советуя запереть дверь. Интересно, он все еще там ждет, когда она появится отмытая, как он выразился. К досаде эта мысль доставила удовольствие, точнее, взволновала ее». Жаль, что он не сказал, кто такой. Боже, а вдруг это Хантер Калахан с голубыми глазами? Вряд ли, учитывая, что у обоих братьев, с которыми она познакомилась, карие глаза. Кроме того, Хантер уехал с ранчо, она видела это собственными глазами. Тряхнув головой, чтобы избавиться от назойливых мыслей, Тиффани выбралась из ванной и застонала, осознав, что ей нечего надеть на себя – кроме вещей, которые она сняла. Она привыкла, что горничная предвосхищает все ее нужды, и не продумала свои действия заранее. Но она не собирается снова надевать грязную одежду. Завернувшись в полотенце, она приоткрыла щелочку, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, и увидела свой чемодан, стоявший посреди кухни. «Коул, благослови его бог!» Он оказался достаточно предусмотрителен, чтобы сообразить, что чемодан ей понадобится. Приведя себя в порядок, Тиффани посмотрела в овальное зеркало, висевшее над полкой с бритвенными принадлежностями, чтобы убедиться, что наконец-то выглядит пристойно. Она была чистой, но едва ли презентабельной, по крайней мере, по ее разумению». Не было времени рыться в чемодане, чтобы подобрать подходящую одежду. В любой момент в кухню могли войти, поэтому она схватила первое попавшееся платье и какое-то белье. К тому же она не была уверена, что застегнула на спине все пуговицы. Как она не вертелась, ей не удалось повернуться к зеркалу таким образом, чтобы проверить. И лучшее, что она смогла сделать со своими влажными волосами, это перехватить ленты сзади как же сильно она зависит от горничной, если не может даже заколоть наверх собственные волосы. Вздохнув, Тиффани открыла дверь и увидела Коула, который стоял за дверью, собираясь постучать. Он молча уставился на нее. «Ну вот, я освободила вашу прекрасную ванну», сказала Тиффани, не дождавшись от него ни слова. Коул, наконец, оторвал глаза от ее свежевымытого лица и бросил взгляд на ванну. Маа заказала эту штуковину из шикарного каталога, который ей прислали из Сент-Луиса. Слышали бы вы, сколько было смеха, когда она прибыла. Но, должен признать, чертовски приятно мыться, не рискуя получить занозу в задницу. Тиффани не стала делать замечаний по поводу его речи. От собственной матери, подхватившей цветистые выражения во время пребывания на Западе, она слышала слова и похуже. «Спасибо, что принесли мой чемодан сюда. Теперь надо выбрать комнату, куда его отнести». «Это не я принес чемодан», — возразил Коул. «Это мой па...» Он снова замолк, уставившись на нее. В такой реакции не было ничего необычного. Мужчины глазели на нее и раньше, особенно при первой встрече. Тиффани подавила соблазн посоветовать Коулу закрыть рот. Он бы, наверное, смутился, а ей не хотелось ставить его в неловкое положение. Сдержав улыбку, она подсказала. «Ваш отец?» «Он хочет», — начал Коул, — «но замолк, все еще потрясенный ее видом». «Я никогда не видел такой хорошенькой девушки, как вы», — брякнул он, залившись густым румянцем. «Извините, па хочет с вами поговорить, он послал меня за вами». «Разумеется, пойдемте». Коул кивнул, все еще пламенея румянцем. Тиффани последовала за ним, даже не пытаясь угнаться за его размашистым шагом. Но он ушел недалеко, остановившись у входной двери, и распахнул ее в ожидании, пока Тиффани приблизится. «Он ведет ее наружу?» Тиффани озадаченно нахмурилась, но Коул указал на дальний конец веранды, где сидел немолодой джентльмен, одетый как ковбой. Видимо, это и был хозяин ранчо, отец ее жениха. «Я только что приехал», — сообщил тот, когда Тиффани медленно подошла. «И был приятно удивлен, что мои парни успешно справились со своей задачей. Меня зовут Закерри Калахан, а вас?» Внезапно Тиффани так занервничала, что не сразу вспомнила имя, которое собиралась использовать. «Это худший враг ее отца», — осознала она, и ее враг тоже. Она может не любить своего отца, но любит остальных членов своей семьи, и этот человек может положить конец вражде между ними, если пожелает. Должно быть, он не чужд этой идеи, иначе не согласился бы на этот брак. «Так как зовут эту экономку?» Дженнифер Флеминг. Выпалила она, наконец. Закири, казалось, не заметила ее нервозности, он указал на свободный стул. Тиффани отметила, что он мог бы встать, чтобы поприветствовать даму, но, очевидно, это не распространялось на слуг. Она не стала садиться, поскольку сиденье было покрыто толстым слоем пыли, а дым сигары, которую он курил, относило прямо к этому стулу. На вид ему было лет пятьдесят, хотя волосы оставались угольно-черными. От уголков темно-карих глаз Расходились лучики морщин. Роуз называла их смешливыми. Обычно они свидетельствовали о добродушном нраве. И он был довольно красив, как и следовало ожидать. Об этом говорила Роуз, и Тиффани уже получила подтверждение ее слов в лице двух его сыновей. Она подавила нервозность, напомнив себе о роли, которую собиралась сыграть. «Если не возражаете, я хотела бы знать, почему уволилась ваша прежняя экономка». «У нас никогда не было экономки, но мы лишились повара, поэтому чертовски рады, что вы здесь. Вы не намерены садиться?» Тиффани хотела опровергнуть его убеждение, что она заменит повара, но не решилась. «Надеюсь, вы не обидитесь, сэр, но я не выношу запаха дыма», — только и сказала она. «Нисколько». «Жена не разрешает мне курить в доме. Я следую этому правилу, пусть даже она больше не спускается вниз». Тиффани не верила своим ушам. У него есть жена. Учитывая состояние дома, она, естественно, решила, что его супруга умерла. «Почему в таком случае я разговариваю не с миссис Каллахан? Моя работа находится в ведении хозяйки». «Мы не беспокоим Мэри по пустякам». Несколько месяцев назад она неудачно упала, и теперь прикована к постели, пока кости не срастутся. «Если вам что-нибудь понадобится и возникнут какие-нибудь вопросы, обращайтесь к моему старшему сыну Хантеру. Просить будущего жениха помочь ей в работе?» Тиффани с трудом сдержала истерический смешок, представив, как они вдвоем скребут полы бок о бок на коленях не говоря уже о том, что потребуется немало времени, чтобы убраться в таком большом запущенном доме вдвоем. Нужна целая армия, чтобы привести это здание в порядок». Она не стала стесняться в выражениях по этому поводу. «Состояние дома чудовищное. Мне сказали, что у вас есть горничные, но я не вижу тому подтверждений». Закирин охмурился. «Она явно задела его чувства». Тиффани напряглась, ожидая, что он поставит ее на место, и опасаясь, что она выйдет из себя и уволится, даже не начав работать. Но он внезапно рассмеялся. «А вам не кажется, что вы чересчур самоуверенны для служанки?» — поинтересовался он. «Чудовищное...» — слишком сильно сказано. «Но не могу не признать, что состояние дома оставляет желать лучшего. У меня есть глаза, детка». Я знаю, что в доме царит беспорядок, но в последние несколько дней нам не хватало рабочих рук. Старый Эд покинул нас, не предупредив заранее, и забрал с собой еще и кухонного помощника. Внизу убирается Перл, но ее сестра заболела, и она попросила недельный отпуск, чтобы помочь сестре с детьми. А Луэлла, которая присматривает за порядком наверху, заявила, что уволится, если ей придется выполнять работу Перл. Это было бы перебором, учитывая, что всех, похоже, охватила тяга к путешествиям. Но теперь здесь вы, чтобы навести порядок. С ухмылкой закончил он. Тиффани пришла в еще больший ужас. Плохо, конечно, что у Калаханов только одна служанка, пусть и временно. Но даже четырех, которые были у них раньше, определенно недостаточно, чтобы нанимать экономку для управления ими. «Вам известно, сэр?» «В чем состоят обязанности экономки?» — спросила она. «Никогда не имел таковой, даже не слышал о них, пока до нас не дошли разговоры, что Фрэнк выписал вас из Чикаго, и мне пришла в голову идея лишить его ваших талантов, в чем бы они ни состояли». закири мыхнул, явно довольный собой. «Определенно он рассматривал ситуацию как победу над воронами». «Неужели во время перемирия обе стороны перешли на такие шалости?» — задалась вопросом Тиффани. «Все что угодно, лишь бы доставить неприятности противоположной стороне. Но ей не следует лезть в это дело. В конце концов, это лучше, чем кровопролитие». «Экономка — это домоправительница. Иначе говоря, я должна содержать дом в порядке», — объяснила Тиффани. Однако это не значит, что я должна убирать его сама. Можно сказать, что я помощница хозяйки дома, позволяющая ей уделять больше времени детям и другим занятиям. Я должна следить за тем, чтобы в доме было чисто и все слуги делали ту работу, которая им поручена. Обычная экономка требуется при большом штате слуг, поскольку ее главная обязанность – надзирать за ними». Кроме того, я отвечаю за сохранность ценностей, таких как хороший фарфор, серебро и прочее, что нельзя доверить простым слугам. Закири недолго задумался. «Вообще-то у нас нет хорошего фарфора. Мэри как-то купила столовое серебро, но сочла его слишком шикарным, чтобы использовать каждый день, и теперь оно ржавеет на чердаке. И у нас нет выводка слуг, чтобы ими управлять» но, учитывая, что придется готовить, думаю, вы будете достаточно заняты. «Готовка не входит в обязанности экономки», — твердо сказала Тиффани. «Да, я слышал. Этого нет в характеристике, которую вы представили. Но поскольку я плачу вам двойное жалование, и вы не намерены мести полы, вы будете нашей кухаркой». «Вы не понимаете?» «К тому же», — перебил ее закири, — «у Фрэнка Уоррена тоже нет выводка слуг. Он тоже попросил бы вас заняться чем-нибудь другим и без всякого удвоения зарплаты, как это сделал я. Так почему бы вам не поблагодарить меня вместо того, чтобы припираться?» Щеки не загорелись. Неужели ее уволят? Но как она может делать то, чего не умеет? Похоже, ее план не сработает». Это была безумная затея. Работа экономки не настолько сложна, чтобы она не смогла выполнять ее пару месяцев. Но работа кухарки — совсем другое дело. Она требует знаний и навыков, которыми она, Тиффани, не обладает. Хватило бы пальцев на одной руке, чтобы сосчитать, сколько раз до сегодняшнего дня она бывала в кухне. В их доме имелся целый кухонный штат, состоявший из шеф-повара и шести помощников. Еда, которую они готовили, была изысканной, но любопытство Тиффани относительно способов ее приготовления никогда не заходило так далеко, чтобы вторгаться в их епархию, представлявшую собой самое жаркое место в доме, где можно было легко запачкаться. Наверное, она могла бы научиться готовить, но не без указаний или хотя бы поваренной книги. Но где она возьмет ее здесь?» Вряд ли в магазине, который она видела в городе, продаются книги, тем более специальные. Сомнительно, что владелец вообще умеет читать, если уж на то пошло. К тому же, даже если случится чудо, и она найдет поваренную книгу в таком заштатном городишке, как Нэшарт, это не поможет ей сегодня вечером. Вдруг они пожелают, чтобы она накормила их обедом. При одной только мысли об этом Тиффани пришла в ужас». «Почему такая хорошенькая девушка, как вы, не замужем?» — поинтересовался Закери, прервав ее мысли. Тиффани подавила улыбку. «Я помолвлена. Забавно, но это единственное, что объединяет ее с Дженнифер». Судя по кислому виду, ответ ему не понравился. И он тут же объяснил, почему. «Вы ведь не собираетесь бросить нас, когда выйдете замуж?» «Я договаривалась об испытательном сроке на два месяца. Если мне понравятся эти места и работа, мой жених согласен начать семейную жизнь здесь, а не в Калифорнии, как мы собирались». «И он позволил вам приехать сюда одной?» Тиффани вспомнила слова Дженнифер и ответила, «Это для нашего общего блага мы копим деньги, чтобы приобрести собственный дом, когда поженимся». Закерих хмыкнул: «Выходит, я помогаю вам ускорить свадьбу». «Что ж, можете не беспокоиться, вы отработаете каждый цент и даже больше. Этим летом мы ждем гостей с Востока, и Мэри переживает по поводу кормежки, занавесок для гостиной и прочей чепухи. Ну, у вас будет время, чтобы разобраться со всем этим». Тиффани внутренне застонала, догадываясь, что речь идет о ней самой, «Неужели он так хочет произвести впечатление на невесту Хантера? Или это его жена хочет?» Тиффани осторожно поинтересовалась. «У вас часто бывают гости с Востока?» «Не сказал бы. Это особый случай. Черт бы его побрал!» ворчливо отозвался Закери. Тиффани понимала, что переступает границы, предписанные экономки но не могла удержаться, чтобы не спросить. «А кто это?» «Это больная тема, детка. При одной мысли о ней у меня начинается несварение желудка», — скорчив гримасу, отозвался Закери. Но, встретив изумленный взгляд, уклончиво добавил. «Это связано со старой договоренностью. Вы просто позаботьтесь, чтобы дом был в порядке». Теперь Тиффани нисколько не сомневалась, что он говорит о ней, и, судя по всему, Находит это брачное соглашение таким же нежелательным, как она сама. Неужели он сожалеет, что подписал его много лет назад? Тогда почему он не отозвал его раньше? Может, это вопрос чести? А может, Калыханы надеялись, что она не доживет до свадьбы с их наследником? Жаль, что она не может спросить об этом прямо, пока Закери не назовет ее имя или имя ее нареченного». Но сейчас самая насущная проблема — нехватка слуг. И ей есть что сказать по этому поводу. Я заметила, пройдясь по дому, что пыли и грязи накопилось больше, чем могло бы собраться за время отсутствия служанки. Ваша горничная, работающая внизу, явно не справляется со своими обязанностями. Глаза Закири сузились. Не вздумайте увольнять ее. В этих местах горничные на деревьях не растут. «Увольнять или нанимать работников – это ваша привилегия. Я могу лишь предложить». «В расчете, что я соглашусь». Он не выглядел довольным, но, по крайней мере, не казался рассерженным, скорее растерянным. Он явно не разбирался в иерархии прислуги, что было неудивительно, учитывая, как мало слуг работало в доме. «Мы можем вернуться к этому вопросу позже» когда я познакомлюсь с вашей горничной и выясню, ленива она или просто плохо обучена. Но поскольку она вернется недостаточно скоро, чтобы заняться делами, которые не терпят отлагательства, я хотела бы прибегнуть к помощи других ваших работников, чтобы привести дом в приемлемое состояние». Закири расхохотался. «Они не станут убираться в доме. Они ковбои, они горничные». «Впрочем...» «Кто знает, если вы попросите?» Он снова рассмеялся. «Значит, вы не будете настаивать, чтобы они помогли мне?» «Нет, конечно, я не стану рисковать отличными работниками, которые могут взбунтоваться и уволиться только потому, что вы не умеете обращаться с Веником». Тиффани снова залилась румянцем. «Дело не в том, что она умеет», — возмущенно подумала она. «Дело в том, чтобы провести черту» и она свою провела. Она готова нанимать горничных и платить им из своего кармана, если их можно найти в этом медвежьем углу, что, похоже, не так-то просто. Видимо, ему наплевать, что она тоже может взбунтоваться и уволиться. В конце концов, это невыносимо. У него не дома свинарник. Тиффани готова была признаться, кто она на самом деле, и потребовать отвезти ее в город» когда Зекери бросил взгляд через ее плечо и сказал, «Хантер, отведи нашу шикарную экономку в барак. Пусть узнает на собственной шкуре, что ковбои не из тех, кого можно заставить скрести полы».